Клочки не порванных бумажек рвал на мелкие кусочки, чтобы когда бумаги будут выносить кто-нибудь, не дай бог, не прочитал, что там написано, и что может быть является великой государственной тайной. Так он выражал свою особую бдительность. Угрюмая подавлячница из обслуги, толстая и неповоротливая баба старая обрядка, которую Сталин терпел, несмотря на всю общую ненависть к ней других маленьких служащих его дома, преследила за казачком и рассказала хозяину о домашнем шпионе. Хозяин не стал говорить с ним, а повелел арестовать и допросить с пристрастием. Завели на казачка дело, перетряхивали всю его жизнь час за часом, месяц за месяцем, ничего не находили. Да и в чем мог состоять криминал, если человек этот тридцать с лишним лет никуда из дому не отлучался, ни с кем не знакомился, все время был на виду других казачков? Однако в чем-то его заставили признаться, может быть, в том, что он задумал прорыть туннель из Валынского в Кэмп Дэвид и доставить клочки бумаг туда? Человека не стало. Это дело вел Абакумов, большой мастер дознания. В столовой и кабинете стояли стол, стулья с высокими спинками, несколько столиков по углам. На одном из них раскрытый патефон. Никто не убрал пластинку, что в последний раз слушал Сталин. Запись хорокрасно знаменного ансамбля. Не помню, какие песни значились на пластинке, но прямо по центру круга была надпись рукой у хозяина: "Басы на четвертактавы выше Сталин". Успели передать замечание в ансамбль, взяли басы на четверть тактовы выше или продолжали петь в прежней тональности, кто знает. В семинарии молодой Иосиф Джугошвили считался способным хористом, и, наверняка, Борис Александрович Александров, руководитель краснознаменного ансамбля, принял к руководству высокое замечание. Хрущев никогда не рассказывал о своих поездках в этот дом. о том, как принимал Сталин саратовников, как держался с ними, как угощал их поздними обедами и ночными ужинами. Мы знали только, что встречи со Сталиным длится долго, иногда до утра, и что хозяин дома привык спать днём, а ночью работать. Эта его привычка отразилась и на служебном режиме всех государственных учреждений. Начинали в министерствах и ведомствах поздно, Днём руководители высокого ранга уезжали на обед, поспав несколько часов, возвращались в предвечерье к рабочим столам, чтобы оказаться на посту, если потребуется самому или самим. Ночью могли запросить срочную справку, вызвать по телефону и так далее. Кстати, Никит Сергеевич, став первым секретарём ЦК, сразу же добился отмены этих ночных посиделок. Когда он работал на Украине, там был твёрдый дневной служебный распорядок. Сталин знал это и не будил Хрущёва по ночам. С 1954 года московские учреждения стали функционировать нормально. Событие это, кажущееся сегодня наивно малым, в то время вызвало большой резонанс. Как всегда, появились и анекдоты. Напомню один. Оказавшись дома вечером, хозяин недовольно спрашивает жену: "Что это за парень рассказывает по квартире?" Жена отвечает: "Господи, да это твой сын". Там, в доме Сталина, Радо вспомнила такой случай. Отец как-то привёз из Волынского тёмно-красную розу. Сказал, что провожая, Сталин повёл всех в цветник и там одаривал каждого. Ему достался цветок такой необычной окраски. Сталин любил цветы, любил взяв садовые ножницы срезать букетик для гостя, выражая этим симпатию или просто свое хорошее настроение. В тот день Хрущев приехал по вызову Сталина, иначе и не приезжали чуть раньше срока. Прошел в комнату и, оглянувшись, увидел, что из-за шторы тянется струйка дыма, и кто-то рукой разгоняет этот дым. Он сделал шаг к окну и тут, отвернув тяжелый полог, вышел сам хозяин. После секундной паузы, поняв, что Хрущёв в некотором недоумении, проговорил: Вот все отмечают, что у Сталина сильная воля, а бросить курить очень трудно. Я сказал, чтобы брали все пепельницы, но иногда покуриваю возле окна. Я вспоминаю этот рассказ Никита Сергеевича, когда в фильмах показывается, как Сталин разламывает папиросу Герцеговина Флор и набивает табаком трубку.